Стефан Муларме, дар поэмы О, не кляни за то, что идуме, На ней клеймом горит таинственная ночь. Крыло ее в крови, а волосы, как змеи. Но это дочь моя, пойми, родная дочь. Когда через золото и волны аромата И пальмы бледные холодного стекла На светоч ангельский Деница пролила свой первый робкий луч И сумрак синеватый. Отца открытием нежданным поразил, Печальный взор его вражды не отразил, Но ты... От мук еще холодно, над зыбкой, ланиты бледные, ты склонишь ли с улыбкой, и слабым голосом страдания и любви, шепнешь ли бедному творению, ⁇ живи ⁇?⁇ Нет. Если б даже грудь над ней ты надавила, движением бласковым поблекшего перста, не освежить тебе, о белая сивилла, лазурью девственной, сожженные уста. Гробница Эдгара По, лишь в смерти, ставший тем, чем был он изначало, Грозя, заносит он сверкающую сталь Над непонявшими, что скорбная скрижаль Царю немых могил осанны звучала. Как гидра некогда отпрянула, Виясь от блеска истины в пророческом глаголе, Так возопили вы над гением глумясь, Что яд философа развел он в алкоголе, О, если тучи скала силе тяжкий гнев, идея не дано отлиться в барельеф, Чтоб им забвенной отметилась могила, Хоть ты, о, черный след от смерти золотой, Обломок лишнего в гармонии светила, Для крыльев дьявола отныне будь. Метой.